Глава двадцать первая. На выход. Павел ждал уже очень долго. Он потерял счет времени. Голод продолжал пожирать его изнутри, не позволяя нормально думать. Из-за этого он даже был вынужден съесть нескольких особенно назойливых, мешающих, надоедливых и безвкусных букашек. А сегодня те не сказали, что потеряли лакомство. Павел не мог в это поверить. Как же он был зол! Небольшой парк, где он прятался, не выдержал его гнева, а затем пришлось уходить. Букашки всполошились, но ничего. Пускай те не потеряли лакомства, это ненадолго. Он отправит их на поиск, перевернёт весь город вверх дном, но найдёт его. Охота. На него объявили охоту, но и он не дурак, не дурак. Он сам объявит охоту на букашек, и наградой станет лакомство. Если надо, Павел перевернёт весь город. А пока нужно затаиться. Его уже ищут и клановые букашки, и гвардия, и даже букашки-наёмники. Проклятый Кроу. После того, как Павел съест лакомство, он будет мстить тому ублюдку. Найдёт и поглотит. Отомстит. Да, создаст ещё больше теней и начнёт медленно поглощать всех, до кого получится дотянуться. А теперь нужно затаиться. Как это сделал Антон. Он умный, но Павел ещё умнее. Он спрячется там, где никто его искать не станет. Да. Контейнер пространственного отделения был скорее магическим предметом, чем продуктом технологий нашего мира. Он использовал принцип магических печатей высокого уровня, чтобы изолировать и закрыть пространство, что находилось в нём. Именно поэтому наряду с индивидуальными магическими защитными костюмами Маски небезликих и прочими подобными предметами он способен работать в мирах соцветия. Как правило, их использовали в тех редких случаях, когда с миром соцветия устанавливалось длительное сообщение с созданием полноценной базы. Такое себе могли позволить некоторые богатые кланы, экспедиционные силы империи и в редких случаях учёный совет империи, конечно, при согласии владельцев портала. Самой большой проблемой для таких контейнеров, как уже говорилось, Являлась их высокая стоимость и редкость. Далеко не каждый клан мог себе позволить не только купить контейнер пространственного деления, но и установить базу с длительным порталом. Последнее, пожалуй, даже ещё труднее. С каждым днём такой портал поглощал всё больше ресурсов, как человеческих, так и энергетических. И чем дольше его поддерживали открытым, тем дороже это обходилось. Поэтому за всю мою жизнь я видел контейнеры пространственного деления лишь на картинках. Лаборант, корпивший над панелью с рунами, служившей интерфейсом управления контейнера, смог открыть его за 2 часа реального времени. Его товарищу понадобилось примерно столько же времени на второй. Из-за того, что пространство внутри контейнера изолировалось печатями, снять их было непростым делом, особенно, если не понятен принцип первоначальных установок печатей. Внутри первого контейнера находилась небольшая группа людей. Большинство обычные учёные, хотя и имелись и представители стражей. Все они лежали в полубессознательном состоянии. Обычное дело после нахождения на грани между изнанкой и реальностью. Ничего удивительного. Лишь только самые сильные медиумы и маги имели возможность сопротивляться воздействию изнанки. Пришлось вытаскивать людей на свежий воздух, чтобы они постепенно начали приходить в себя. И пока те медленно возвращались к жизни, Я вместе с несколькими наёмниками под руководством одного из лаборантов выносил из контейнера те самые важные образцы, за которыми нас сюда и послали. Образцами оказались черепа и кости. Именно так. Скелеты неизвестных существ, допредела накачанные магией и чем-то, что ни я, ни седьмой определить не смогли. Отдалённо это напоминало сущности из Нанки, которые приносят с собой фамильные божества. Кстати, о последних, Совершенно неожиданно, один из учёных, находящихся во втором контейнере, оказался медиумом с собственным фамильным богом. Когда бесчувственное тело бедалаги вынесли наружу, я сразу заметил сидящую возле него чёрную кошачью фигуру. Скорее всего, фамильный бог-хранитель. Слишком уж спокойно тот вёл себя, наблюдая за суетой наёмников. Медиум с собственным хранителем, да ещё и, вероятно, свободный. Нечастое зрелище. Кланы старались переманить к себе даже слабых медиумов, ведь это увеличивало шансы рождения кого-то похожего на мою сестру. А здесь, судя по белой форме, обычный учёный. Однако же, как много ещё потребуется времени для открытия оставшихся контейнеров. Девушка-то и дело поглядывала на хронометр, явно нервничая, и её можно было понять. Мы все опасались открытия нового золотого портала. И чем скорее рейд Двиницы обратно к вратам в наш мир, тем лучше. К слову, когда появится свободная минута, надо будет как следует обдумать всю эту ситуацию с появлением золотого портала в чужом мире. Я о таком раньше даже не слышал. Дайте нам ещё полчаса, между тем ответил проводник. Хорошо, как только люди придут в себя, нужно немедленно выдвигаться. Последние слова адресовались уже наёмникам, выносящим из недавно открытых контейнеров образцы и оборудование. «Каждый берет не больше пяти-шести килограммов груза. Нам еще потребуется пройти длинный путь обратно. И идти придется, прикрывая гражданских. Благо, среди них есть, судя по форме, клановые бойцы. Это хорошее подспорье. Итак, есть вопросы?» Вопросов не было. Хорошо, хоть эти СМП-3 тащить на себе обратно никто не заставляет. Лаборанты приняли это решение Оксаны спокойно. Все прекрасно понимали, что сейчас очень многое зависит от времени». И торопились как могли, постоянно себя подгоняя. Иногда я ловил на себе немного странные взгляды наёмников и изгоев. Во время недавнего боя мне пришлось использовать всё, чему я научился за неполный месяц тренировок с седьмым. И это куда больше того, что мог обычный мечник с золотым значком. К тому же, одинокий попал в поле зрения нескольких людей, достаточно разбирающихся в оружии, чтобы догадаться, что использовался клановый клинок. Те же изгои, как мне кажется, всё прекрасно поняли. Для многих вывод напрашивался сам. Либо я выходец из какого-то клана, решивший по каким-то причинам скрывать свою личность, либо, что куда вероятнее, очередной изгой. Тем временем выяснилось, что в оставшихся контейнерах люди отсутствовали, лишь все те же кости и что-то отдалённо напоминающее каменные цветки. Седьмой тут же прокомментировал увиденное. Носитель, это очень похоже на камни знанки, один из редких ресурсов. Если нам удастся каким-то образом взять себе один, это станет огромной удачей. Я тебя понял. Попробую договориться с профессором. Правда, не знаю, что смогу предложить взамен, но раз ты так говоришь, то попробую. А есть ли возможность как-то обнаружить эти камни? Их ведь, скорее всего, собрали здесь, в Сиреневом мире. Вы правы. Попробую по пути к вратам найти подобный камень. Я скажу вам, если увижу что-то подобное. Согласился конструккт. Очень скоро освобождённые люди начали приходить в себя. Для многих такое пробуждение оказалось большим стрессом. Два наших проводника как могли объясняли людям, что произошло. Довольно скоро выяснилось, что далеко не всем членам экспедиции повезло оказаться внутри контейнеров в момент нападения. Одна из девушек-лаборантов тут же разрыдалась, не выдержав нахлынувших чувств. Наёмники, оказавшиеся свидетелями этого, неуверенно переглядывались. Не смее подойти к непрекращающейся рыдать девушке. Помощники профессора пытались успокоить её, но без толку. Точку в инциденте поставила Оксана, отвесив неожиданно звонкую пощёчину плачущей и прекратив на этом истерику. Как и положено, первыми в себя пришли члены кланов. Стражи без вопросов принялись помогать наёмникам в сборах, распределяя материалы из исследований. Куча документации, блокнотов и свитков с магическими выкладками Впрочем, собранные кусти и камни из нанки тоже пришлось паковать в отдельные сумки-переноски. Оба лаборанта настаивали на том, что эти вещи имели огромную ценность, и оставлять их здесь будет преступлением. Хорошо хоть не потребовались заставить использовать для сбора материалов пылесосы, груды валяющиеся сейчас возле одного из контейнеров. Когда все люди из экспедиции смогли более или менее передвигаться, рейд-лидер отдала приказ выходить, не слушая никаких возражений со стороны проводников. Оксана напомнила им, что совсем недавно судьба всего рейда и жизни наемников, как и самих лаборантов, висели на волоске, и только ценой нескольких жизней и огромных усилий наемникам удалось избежать смерти. Кажется, эти аргументы немного проняли помощников профессора, чуть-чуть охладив их пыл. «Это вы здесь, главное?» Один из стрижей подошел к Оксане, которая в это время вместе со своей группой, парой наемников и лаборантами выбирала маршрут обратного пути. Всё верно. Я как раз находился неподалёку, набивая сумку костями и оказался свидетелем разговора. Меня зовут Олег Жданов. Я командир экспедиционной группы клана. Вы что-то хотите предложить? Э, да, госпожа, с намёком сделал длинную паузу командир. Оксана Семёнова добавила рейд-лидер, слегка закатив глаза. Рейд-лидер Семёнова Я и мои бойцы очень хорошо знаем местность вокруг лагеря экспедиции и Врат Серенивого мира. Не в обиду людям профессора Зиновьева, но я с ребятами пробыл в этом мире куда больше времени, и мы сможем довести рейд до Врат за день. Что вы на это скажете? Оксана вопросительно посмотрела на помощников профессора. Всё верно. Если господин Жданов говорит, что он знает путь короче, то значит так и есть. Покивали в ответ те. Отлично, но что с этой сущностью класса ХСЗ? Идя по двенадцатому слою, мы не подвергаем себя лишней опасности. На нас напала не дикая сущность, а один из старших воинов Золотого мира, помурчившись, пояснил Стриж. Прият оценить смысл. Нас догонят где бы мы ни были, если захотят. Что ж, тем больше причин поторопиться. Хорошо, видите? кивнула девушка и повысив голос, уже обратилась к собравшимся неподалёку наёмникам. Через 10 минут покидаем район экспедиции, поэтому поторопитесь в сборах. Я заметил на лицах многих наёмников облегчение. Никто не хотел повторения недавнего боя. Как и было объявлено, уже через 10 минут рыт вместе с выжившими выдвинулся в обратную сторону, к вратам в наш мир. Члены экспедиции, в том числе и люди командира Жданова, без лишних вопросов взяли свою часть груза, и рыт, стараясь не сильно растягиваться, двинулся в обратном направлении. Для меня первые несколько часов пути слились в одну сплошную череду пересекаемых мостов. Седьмой по ходу движения постоянно пытался найти камни изнанки, но пока без особого успеха. Похоже, для сиреневого мира подобный ресурс достаточно редок. С каждым новым радужным мостом теневых фигур становилось все больше. В какой-то момент на одном из самых больших островов с полуразрушенными высокими зданиями наш рейд оказался окружен целыми толпами теней. В таких условиях не задеть их было просто невозможно. Посовещавшись со Ждановым и проводниками, Оксана приняла решение пересечь этот остров. Перед этим, по совету командира стрижей, каждый из рейда с помощью веревок привязал себя к ближайшему товарищу. И тут стало понятно, почему проводники сразу по прибытии в мир настоятельно просили не прикасаться к фантомам. От соприкосновений с тенью мой разум буквально выворачивало наизнанку, а затем в голову начинали лезть чужие мысли. В таких условиях можно запросто потерять самого себя. Я имею в виду потеряться в чужих мыслях, раствориться в них, превратившись в одну из подобных теней. Иногда ощущения оказывались настолько сильны, что некоторые члены рейда или экспедиции разворачивались и пытались пойти за тенями, теряя контроль над собственным телом. В таком случае их могли спасти лишь только товарищи, привязанные к ним веревкой. Благо за всё время пути через этот остров, никого из рейда мы не потеряли. Наёмники вовремя успевали остановить потерявшего разум товарища и привести его в чувство. И ещё большей удачи для нас стало то, что среди фантомов не встречалось угольных теней, о которых предупреждали в самом начале проводники. Чем они так опасны, оставалось только предполагать. Встретиться с чёрными тварями и на своей шкуре это узнать как-то не очень хотелось. Несколько раз рейду приходилось останавливаться на вынужденные привалы. Всё-таки большинство учёных оказались неспособны на длительные переходы, да ещё и с каким-то грузом. В это время я занимался тем, что досконально обыскивал окрестности вместе с седьмым, пытаясь найти камни изнанки. Правда, без особого толку. Зато на одном из последних привалов удалось обнаружить кое-что куда более интересное. И как это понимать? Вслух спросил я, глядя на дерево с бессмертными плодами. и застывшим возле него каменным изваянием стража, что гонялся за мной по коридорам башни Синего мира. «Эти плоды немного необычные по сравнению с тем, что мы находили раньше. Возможно, поэтому я и не смог их почувствовать», — отозвался седьмой. «Интересно, как Синий мир связан с Сиреневым? Или это дерево появилось здесь как-то иначе?» Я подошел ближе, размышляя, можно ли сорвать продолговатые плоды. Опасности не ощущалось. Седьмой также ничего не чувствовал. Несмотря на то, что магическое воздействие от плодов казалось немного иным, это все еще были они. Благодаря этому дереву я смогу выменять несколько камней изнанки у Зиновьева. Главное — сорвать плоды. Решив не рисковать, я вытащил специальный контейнер, в котором хранились кости, и, без сожалений, вытряхнув их на землю, поставил пустой ящик под деревом. Эта штука должна иметь хорошее экранирование. иначе в ней бы не стали хранить образцы сиреневого мира. Так, отойдя на несколько метров и подобрав увесистый камень, я бросил его в ветку, висящую над ящиком плода. С глухим стуком тот упал прямо в контейнер. Таким же способом удалось сбить ещё три вытянутых фрукта, после чего, успокоившись, я закрыл контейнер и с добычей вернулся ко всем. Сильно сомневаюсь, что эти плоды получится продать в моём мире, но вот профессор точно ими должен заинтересоваться. К тому же, одно то, что в сиреневом мире растёт или когда-то росло дерево из синего мира, настоящая сенсация. Несомненно, Зеновий будет шокирован этой новостью. Путь до Врат у нас занял ещё больше 10 часов. К концу все, не только гражданские, но и наёмники с клановыми бойцами, оказались вымотаны. Монстры сиреневого мира в таком состоянии перестали казаться чем-то лёгким и простым. Когда после очередного радужного моста наёмники увидели впереди портал, охраняемый усиленным отрядом стрежей, все наконец смогли вздохнуть с облегчением. Многие из членов экспедиции прямо тут и повалились, радостно улыбаясь. Пришлось подгонять их, напоминая, что расслабляться нужно после перехода через врата. Кажется, это их немного отрезвило. Сам процесс перехода я плохо запомнил, зато ощущение родного мира и отсутствие в голове голосов фантомов не забуду никогда. Профессор Зиновьев вместе со своими сотрудниками встречал нас в лаборатории. «Отличная работа, госпожа Семенова!» — воскликнул он, увидев в толпе рейт-лидера. «Я смотрю, вам удалось вернуть большинство моих людей обратно. За это спасибо. А это все?» Профессор удивленно оглядывал основательно поредевший рейт. Да и несколько раненых наемников, которых аккуратно положили на носилки дежурившие возле врат санитары, говорило о многом. На месте экспедиции нас ждал активный портал Золотого мира. Судя по всему, нас там ждали, пояснила Оксана. К тому же, во время передвижения по Сиреневому миру одна из наших групп пропала. Я предполагаю, что она стала жертвой всё того же Золотого мира. Профессор выглядел шокированным. Или либо он настолько хороший актёр, либо появление вторжений из других миров соцветий в Сиреневом мире для него большая новость. Реакция этого человека естественна. «Он сейчас очень удивлён», — подал голос седьмой. «Пойдёмте, госпожа Семёнова, расскажите подробности в моём кабинете. Господин Жданов, прошу и вас зайти», — наконец произнёс Зиновьев и увёл рейд лидера и командира стрижей куда-то из лаборатории. «Я же передал все контейнеры с материалами, кроме того, что с плодами вечного дерева, одному из помощников, и с усталостью найдя совершенно обычный офисный стул, присел на него». Переключив хронометр на время нашего мира, с удивлением понял, что путешествие заняло всего 2 с небольшим дня, куда меньше, чем в сиреневом мире. Сейчас стояла глубокая ночь. Удивительно, что профессор всё ещё будрствовал, ожидая нашего возвращения. Парень. Около меня вдруг появился один из изгоев, судя по росту командир группы. Он протянул мне небольшую белую визитку, на которой чёрным шрифтом были выгравированы цифры ID Почему начал было я на меня перебили. Если вдруг у тебя возникнут проблемы с кланом, мы сможем помочь. Меня узнали? мелькнула мысль. Откуда он знает, что я не из другого клана изгоев? Их как минимум 3 в нашем городе. С другой стороны, если бы узнали, визитку не давали, а попытались бы отплатить, я тогда сильно их потрепал. Да и лицо уверил одной из них. Изгой тем временем, не говоря больше ни слова, отошёл прочь. Я посмотрел ему вслед, мысленно обдумав услышанные слова. Что ж, если что, эту визитку всегда можно передать главе. Теперь оставалось дождаться появления профессора и попытаться договориться с ним насчёт камней из Нанки. Если верить словам седьмого, даже один этот камень может каким-то образом усилить меня. Дать толчок ко второму кругу силы. С этим носитель станет в несколько раз сильнее и даже сумеет противостоять слабым звёздным бойцам. Пояснил седьмой. В этот момент прямо передо мной появилась чёрная кошка, хранитель одного из членов экспедиции. Она пристально вглядывалась в мою маску безликого, что-то пытаясь в ней разсмотреть. Как интересно. Такое ощущение, что твоя душа разделена на три части, человек, вдруг сказало божество, продолжая смотреть на меня.